Глава 14. Раздался ужасающий грохот. Мы посмотрели в сторону, откуда он и не поверили глазам. Где-то недалеко от императорского дворца горело здание, оно было сильно разрушено взрывом. Последовали несколько секунд тишины. Люди как будто не верили, что это всё произошло на самом деле. Потом началась паника. Все метались, стараясь поскорее выйти. Женщины причитали и заламывали руки. Ресторан был достаточно далеко от места взрыва, поэтому нам ничего не грозило. Но вряд ли бегущая толпа сейчас что-то анализировала. Мы же в четвером застыли посреди этого хаоса. Мамочки, прошептала Ридика. Но ребята не обратили на это внимания. Они бледнели с каждой секундой. Кир, что? Он не откликнулся, продолжая смотреть в сторону взрыва. Кир, яс. Он посмотрел на меня абсолютно пустыми глазами, судорожно сжал и разжал кулак. Это здание Министерства защиты империи. Там работает мой отец. Он посмотрел на Тора. Наш отцы. Я сжал его руку для поддержки. Кир, сейчас позднее время. Сегодня праздник. Скорее всего, твоего отца там нет. Я точно не знаю, может, там быть. Он сейчас должен находиться на приёме в честь дня основания империи у императора. Но он ненавидит такие мероприятия, считает их бесполезными. Он запросто мог оттуда уйти на работу, и с горечью добавил. Но «Ну, это неважно, там полно других людей, работа никогда не прекращается. Я не знала, что сказать, что я сожалею, что всё будет хорошо, но эти слова глупые и нелепые. Хорошо уже не будет, потому что, судя по разрушениям, там погибло много народу. Поэтому я стояла молча. А Ридика рядом схлипывал, вцепившись в тора, на который ее обнимал. Хотя не знаю, кому из них поддержка нужна была больше. Кирасу все же удалось взять себя в руки. Пойдем, надо спешить. Если откроют портал, нас ждать не будут. Мы не пойдем туда, удивилась Ридика. А чем мы там сможем помочь? Зло ответил Кир. Но потом сбавил тон. -то Нам все расскажут потом. Туда идти только мешать. К тому же, я думаю, все уже перекрыто. нужны идти к башне портала. Если даже нас сегодня не отправят, то мы получим хоть какую-то информацию. И мы пошли пешком. Сначала хотели взять кар, но у рестораны не осталось ни одного. Всё расхватала паникующая толпа. Она же затоптала двух человек на лестнице, сейчас им оказывали помощь. Как думаешь, что там случилось? С одной стороны, мне было интересно, с другой одолевало отвратительное предчувствие. Тиракт, уверенно процедил Кир. Что? В этом мире представить себе подобное было как-то дико. И кто они? Ну, то есть это какая-то группа или что? Да кто угодно. Есть оппозиция императору, которая иногда прибегает к радикальным мерам. Есть недовольные миры, тоже королевство Меркан. Могли быть и наёмники, и сторонники демонов. Это вряд ли. Не согласился Сторон Кириас. А демоны такими методами не действуют. Да и оппозиция скорее уже взорвала бы службу имперской безопасности, чем нас. Всё, когда-нибудь бывает в первый раз, пожал плечами тот. Парни уже полностью пришли в себя и вели нас среди кое-как тесно прижимая к себе, чтобы не отнесло друг от друга взбесившейся толпой. Мы с большим трудом продирались к центру. Куда бежит народ? Ведь лучше всего сейчас отсидеться дома, удивлённо спросила я. Кто-то к порталу, чтобы покинуть город, кто-то домой, большинство жилых кварталов как раз в том направлении. А кто-то поглазеть. Мы пробирались по улицам где-то около часа. Времени оставалось уже совсем в обрез, когда мы наконец вошли в деловой район и встали в гигантскую человеческую пробку. Что происходит? нервно спросила Ридика. Портал, Кер недовольно прищурился. Я же говорил, что будет полно народу, поживавшего свалить из города. Вот только он, скорее всего, закрыт. Мы не сможем попасть в школу? Сможем, рано или поздно. Скорее всего, только учеников и отправят. Понятно, что мы тут ни причём. А за один день провернуть такое не получится по-любому. Ну, как тебе сказать, возразила я. Сколько сегодня учеников навестило своих родственников, сколько беспрепятственно смогло бы войти и выйти из здания, оставив там подарочек. Она права. И ты, и я там сегодня были. Подложить саморазрывающийся артефакт большой мощности нам расплюнуть? согласился Тор. Вот только я не понимаю, кто стал бы взрывать своих собственных родственников. Тот, кто точно знал, что вечером их там не будет. Как сказал Кир, приём мой императора или не их смена, или тот, у кого там нет родственников, но кого пригласили туда работать или проходить практику. Им вполне могли выдать служебный пропуск, добавил Кириас. Нам сейчас надо что-то решать, мы не можем стоять здесь вечно. Ты права, нужно найти своих. В этот момент наши браслеты вспыхнули красным. Что за экстренное сообщение? успокоил меня Кир. Вот реально страшно, когда сразу после теракта твой браслет наливается кроваво-красным. Мало ли рванёт. По нему забегала красная пунктирная линия. Пошли. Торн сильнее прижал к себе Ридику. Ребята повели нас в направлении, куда показывал пунктир. Место сбора нашей школы было в небольшом сквере, примыкающем к другой стороне к деловому кварталу. Нас уже ждал декан Демур и ещё несколько преподавателей и сотрудников. Первонаперво нас заставили пройти идентификацию по браслетам. "Студенты", голос лорда разнёсся над взбудораженной толпой. "Сейчас портал закрыт. Здания должны обследовать на наличие неопознанных артефактов. Читая взрывных устройств", подумала я. А он продолжил. "Как только портал откроют, мы переместимся в школу". Но будет это только через несколько часов, потому что сейчас все службы заняты. В толпе возмущённо зашипели. Ну понятно, наши высокородные думают, что всё только вокруг них и должно крутиться. Вместо того, чтобы спасать людей и обследовать более важные здания, им подавай комфортное возвращение домой. Я вас прошу не расходиться. Доступ могут открыть в любой момент, и мы никого ждать не будем. Через час мы устали стоять, через два замёрзли. И только к рассвету, когда Министерство защиты уже потушили, а здание портала проверили, его решили открыть. Всё это время Кир сжимал меня в руках, то ли чтобы согреть, то ли неосознанно ища поддержки, всё равно приятно. Поскольку в столице были ученики не только нашей школы, решено было начать с других студентов, их меньше. В итоге мы с Ридикой оказались в своей комнате только в 8:00 утра. Хорошо ещё, что школьное начальство в лице ректора и деканов факультетов над нами сжалилось, решив, во-первых, сразу покормить, на официальный завтрак мы не успели, практически насмерть замёрзших и голодных подростков, а во-вторых, отменить на сегодня все занятия. К обеду пошли слухи, что в связи с произошедшим некоторые студенты будут допрошены службой безопасности империи. Ведьмаи не пришли к тем же выводам, что и мы с ребятами. Я же пошла в своё любимое место в этой школе. в библиотеку и просидела там до вечера. Лина, привет. Можно к тебе присесть? Я развалилась на мягких подушках в углу читального зала. Идил, дождавшись, когда я к Евну села рядом. Привет. Ты как после вчерашнего? Что меня-то спрашиваешь? Там не мои родственники погибли. Ну да, рисковато получилось. Я пожала плечами. Извини, просто до сих пор в голове не укладывается, что такое возможно в этом мире. Это ведь не первый случай. Нет, не первый. Это тебе Кир сказал. Я тяжело вздохнула. Дели ревновал Кириасу или делал вид, что ревновал, потому что искренность его увлечения мной как девушкой мне не верилось. Да, друг он мне был, но как парень не воспринимался. Я тебе просто хотел сказать, тебя будут допрашивать, сказал он, так и не дождавшись реакции, продолжил. Ты не удивлена? А чего удивляться? Я и Номирианка, это раз, насколько я поняла, тут есть какие-то проблемы с некоторыми мирами, логично, что всех нас будут допрашивать. Второе, я заинтересована в СИП ещё при нападении теней. Поэтому они захотят ещё раз прощупать почву. Я пожала плечами. Их вполне можно понять, и это вполне оправдано с любой точки зрения. Ничего неожиданного тут нет. Более того, я бы очень удивилась, если бы меня не допрашивали. Но ты не волнуешься? Все волнуются перед разговором со следователями СИП. Мне нечего скрывать дель, и я никак не могу повлиять на сложившуюся ситуацию. Так чего волноваться? Мы ещё немного поболтали, на отвлечённые темы и разошлись. Очень хотелось спать. Устали мы все ужасно, перенервничали. Кире и Асуи Тору сообщили, что с их отцами всё в порядке. Но у последней воронила осколком тетю, а у одного студента первокурсника погибла мать. В общем, вся школа пребывала в угнетенном состоянии. Все задавались вопросом, как такое могло произойти в одном из самых защищенных зданий империи. Было откровенно страшно. Мы с девчонками решили сегодня лечь спать пораньше, потому что надо было набраться сил перед завтрашними занятиями. Вторая четверть не сильно отличалась от первой. Мы еще не были официально распределены по факультетам, но некоторые предметы добавлялись. Заснуть удалось сразу же, как голова коснулась подушки. Мне снилось, что я шла по светлым коридорам с высокими потолками и огромным количеством украшений и резьбы на стенах. Повсюду были картины, древние вазы, тяжёлые портьеры закрывали окна. Мне пока не встретилось ни одного человека, и тот, из чего тело я смотрела на происходящее, был этому безмерно рад. поворот, ещё один поворот, переход. Потом я достаю из кармана нечто, артефакт в виде небольшой чёрной коробочки, напитанный магией так, что его даже больно держать. Это не моя магия, точнее, не этого мужчины. Никто не должен подумать на него. Он прикладывает коробочку к стене, артефакт теряет форму, расползается в большое чёрное пятно, а потом впитывается в стену без остатка. Следующий момент, картинка меняется, и он сидит на небольшом пригорке. Конечно, у него есть дела, но желание насладиться настолько велико, что он не может пропустить это зрелище. В следующий момент раздаётся грохот, и часть здания, на которое он смотрел, обрушивается в языки пламени. Но это не просто здание, это императорский дворец. Этот мужчина взорвал дворец. Меня выдёргивает из сна сжимающийся на руке браслет. Надо вставать, но как же я не выспалась. Потом я вспоминаю сон, и мне становится нехорошо. А что, если это не просто сон? Что если кто-то взорвёт дворец? А я не слышала, чтобы в этом мире были предсказатели, но это ещё не значит, что их на самом деле нет. Нужно срочно что-то делать. Я заметалась. Соседки смотрели на меня круглыми глазами, но я не могла им сказать, это слишком серьёзно. Огромным усилием воли заставила себя успокоиться, одеть спортивный костюм и пойти на зарядку. Бег мне всегда прочищал мозги, так что сейчас эта идея ничем не лучше, чем метаться по школе без какого-либо плана. И я была права. Пока бежала, положенные 10 кругов, всё удалось разложить по полочкам и наметить дальнейший план. Нужно поговорить с деканом. Он ментальщик, поэтому сразу мне скажет, что я просто впечатлительная дурочка, или это действительно может быть проявлением дара? И если последнее, то никто лучше него не посоветует, что делать. Так я и сделала. Вместо завтрака пошла в преподавательскую столовую, потом в кабинет декана. Его нигде не было. Конечно, можно было бы спросить, где его носят, но что-то мне не хотелось, чтобы о нашем разговоре кто-то знал. Поэтому не найдя лорда Дамура, я отправилась на первую пару. Все равно на третий я увижу его. Только бы не было поздно. Хотя во сне дворец взрывается вечером, было уже темно. Когда после занятия декана, где он над нами безмерно издевался, особенно над теми, кто плохо себя контролирует, народ потянулся к выходу, я подошла к нему. Декан Демур, простите, не смело обратилась я. Можно с вами поговорить? Студент какого-то, я понимаю, что вы обижены на мои слова, но вы должны учиться дозировать свою силу. Декан, я знаю, что ваши замечания справедливы. Я хотела поговорить не об этом. У меня вопрос по ментальному удару. Вот теперь лорд отложил артефакт, который вертел в руках, и заинтересованно посмотрел на меня. Понимаете, я думаю, что это проявление дара, но я не уверена и хочу, чтобы вы мне сказали, так это или нет. Студентка Котова, хватит мямлить. В чём конкретное дело? Дело в том, что я вижу сны. Сны? издевательски усмехнулся декан. Да, сны. Не поддалась на провокацию я. И мне кажется, что они пророческие. Ну-ка, ну-ка, а что же вы видели? Я тяжело вздохнула. Декан мне явно не верил. Сегодня я видела мужчину. Да, ничего так начало. Точнее, я была в теле мужчины. Он крепил какой-то артефакт к стене, а потом смотрел на дворец императора, когда он взрывался. Этот мужчина взорвал дворец. На одном дыхании, выдав всё это, я посмотрела на декана, и мне сделалось страшно. Он стоял весь белый, руки дрожали. Как ты об этом узнала? Говори. Что узнала? Я недоумённо воззрилась на лорда, а потом пришла ужасная догадка. Вы собираетесь взорвать дворец? Этот мужчина вы? О, господи! Я собиралась метнуться к двери, но декан схватил меня и сильно встряхнул. Лина, успокойся. Я не собираюсь взрывать дворец. Ты слышишь? Видимо, лорд то увидел на моём лице какое-то осмысленное выражение, поэтому и спросил. Скажи, какое крыло было взорвано? Правое. Если это не вы, тогда надо сообщить, чтобы людей эвакуировали. Я опять начала впадать в паническое состояние. Не надо никуда сообщать. То, о чём ты говоришь, произошло 32 года назад. Тебе приснилось не будущее, а прошлое. Вы уверены, Хорошо, расскажи мне в подробностях о своём сне. И я рассказала о всех трёх: о горящем на костре священного огня мужчине, о женщине, перенёсшейся в мой прежний мир, о бежевом коридоре, по которому шёл террорист. Лорд лишь задавал уточняющие вопросы. Декан надел непроницаемую маску, холодно отстранённую. По его лицу и глазам ничего нельзя было толком сказать, поэтому я дождалась, пока он сам выйдет из этого задумчивого состояния и заговорит. Лина, все те события, которые ты видела во сне, имели место быть в прошлом. Возможно, так проявляется твой ментальный дар, но я тебе честно скажу, с подобным я сталкиваюсь впервые. Есть вероятность, что дело не в нём, а в неких неизвестных нам способностях магов твоего мира. Давай договоримся. Если тебе ещё будут сниться сны, обязательно ставь меня в известность. Я нервно кивнула. Только неизвестной магии мне не хватало для полного счастья. Пока тебе снится прошлое, но никто не может дать гарантии, что не будет снится и будущее. И ещё никому не говори о своих снах, в особенности лорду Риае. В этом наше мнение совпадали. Говорить почему-то никому не хотелось, в особенности собестем. А предчувствия меня ещё никогда не подводили. Дикан меня отпустил, и я побежала в столовую, надеясь успеть хоть что-то перехватить за оставшиеся 15 минут. Есть хотелось ужасно. Я же не завтракала, а упасть в голодный обморок на тренировке в мои планы не входило. На самом деле, я чувствовала небывалое облегчение, прямо гора с плеч, что пока ещё не задевалась предсказателем. Лаврыванье мне точно не нужны. Лорд де Мур смотрел вслед убегающей девушке и чувствовал, как головная боль начинает пульсировать в висках. Он точно знал, что она не врёт, не притворяется, не пересказывает чужие слова. Значит, она правда видела это во сне. Лина в точности описала смерть его отца и то, за что его казнили. Ошибки быть не могло. Тогда возможно ли, что женщина с тёмными волосами, ушедшая в другой мир, и его пропавшая сестра. Она не видела её лица, но вдруг. Откуда этот дар? В этом мире ничего подобного нет. Всех провидцев и пророков считали шарлатанами. Прошлое и будущее не поднимало завесы со всех тайн и не показывалось никому. Но почему тогда она видит именно его семью? Может ли это быть родовая память? В неё никто не верит, но что если в её старом мире это не сказки?